Глава 20. Небольшая простуда. Как только человек заболевает, ему надо поискать в своем сердце, кого надо простить. Луиза Хей. Встав с утра, я, как обычно, сделал зарядку, отправился на стрельбище, проверить, чему удалось научиться моей охране. После проверки их умений я понял, что больше мне им нечего посоветовать. Они, поняв общие требования, уже сами придумывали способы нападения и защиты. Постоянно совершенствуя свое мастерство. Когда я вернулся, то застал Виктор Сергеевича за кружкой чая. Поэтому, переодевшись, я присоединился к нему. — Вы плохо выглядите, князь. — Поздно легли? — спросил я, делая глоток чая. — Да, под утро. Вы очень интересно все описали. Я уверен, это поможет в борьбе с революционно настроенными гражданами. Но мне сказали, вы тоже легли поздно? — Да, писал про новые виды обработки металла. — Что у нас по вчерашним протестам? — Есть новости? — спросил я. Князь взял колокольчик и позвонил в него. После этого вошел поручик Родионов и, дождавшись кивка князя, стал закладывать. По состоянию на 9 часов утра за незаконную акцию и отказ выполнить законное требование полиции, задержаны 676 человек. Преимущественно от 18 до 25 лет. Большинство из них являются студентами различных учебных заведений города. Среди задержанных есть несколько преподавателей. Также пресечена попытка обстрела. Задержаны пять человек, имеющих при себе огнестрельное оружие. По факту организации протестных митингов проводится расследование. По нему уже задержаны 6 человек, а восемь переданы в розыск. Казаки успешно разогнали митинги, пострадавших практически нет. «Усильте меры безопасности в других городах. Возможно повторение подобных сценариев. Ищите организаторов и руководителей подпольных ячеек. Надо найти тех, кто дергает за ниточки». «Что дала слежка за дипломатическими миссиями?» — спросил я. У англичан было замечено необычное оживление, но наружка не смогла проследить за тремя подозреваемыми. Они сумели профессионально уйти. Но с чем связана активность, непонятно. Еще операция по побегу иностранных шпионов при этапировании в крепость Орешек прошла успешно. Сегодня об этом напишут в газете и напечатают фотографии, объявив их в розыск. Они отправлены в Соловецкий монастырь, где, по вашему указу, создается специальная тюрьма повышенной секретности. Еще сейчас с пропускного пункта позвонили – К вам на прием просится господин Менделеев, и он очень чем-то недоволен. Пригласите его и подайте еще чаю и угощение». Через пятнадцать минут ко мне в гостиную вошел недовольный профессор и с порога перешел в наступление. «Ваше Высочество, это что же творится? Казаки вчера провели массовое задержание студентов на мирной акции протеста против репрессий». — Как такое возможно в государстве, стремящемся стать частью цивилизованного общества? — спросил он. — Дмитрий Иванович, проходите, присаживайтесь. Налейте себе чаю и успокойтесь. — Сейчас мы во всем разберемся. — сказал я, и дождавшись, когда он сядет с нами за стул, я позвонил в колокольчик, вызвав поручика. — Да, ваше высочество, звали? — Виктор Павлович, сообщите, пожалуйста, подробности по задержанию мирных студентов. У задержанных на митинге студентов изъято огнестрельное и холодное оружие. Найдены листовки с призывами к свержению монархии и созданию свободной республики. Также пресечена попытка убийства нескольких жандармов. Все задержанные проходят проверку на причастность к запрещенным организациям и проведению беспорядков», — отрапортовал поручик. Отпустив его, я обратился к Менделееву. «Вот видите, Дмитрий Иванович». Акция была далеко не мирная, а хорошо спланированная, и ее результатом должно было стать убийство людей, состоящих на государственной службе. Сейчас идет проверка. Те, кто пойдут на сотрудничество, могут рассчитывать на смягчение наказания. Те, кто на сотрудничество не пойдет, но за кем серьезных нарушений не выявлено, отправят на границу с Китаем отдавать свой долг родине, защищая ее интересы. Те, вину которых в организации беспорядков и противоправных действий удастся доказать, понесут наказание согласно решению военно-полевого суда. «Но ведь они же еще практически дети. Как вы не понимаете, их просто подтолкнули к этому. Нельзя же применять смертную казнь по отношению к ним», — попытался убедить меня профессор. «Эти, как вы выразились, дети, собирались убивать людей. И Им, кстати, было совершенно безразлично кого». Им даны были указания стрелять, в том числе и по гражданским, чтобы спровоцировать панику. «Под их выстрелы могли попасть вы, ваша супруга и ваши дети. Как вы в таком случае отнеслись бы к решению военно-полевого суда?» — спросил я. Менделеев нахмурился, осознавая правильность моих доводов, но все равно добавил... Все равно я считаю, что смертную казнь нельзя к ним применять. Да и среди остальных задержанных есть люди с большим потенциалом в будущем. Известные преподаватели, талантливые ученики. А вы из всех собираетесь лишить возможности работать на благо нашей страны, произнес он. Хорошо, Дмитрий Иванович, смертную казнь применять к этим задержанным не будут. Но длительные сроки они получат в любом случае». А с талантливыми учениками и учителями мы поступим следующим образом. Вы отберете из всех задержанных людей, действительно талантливых и могущих помочь в развитии науки и исследованиях. Из них создадут исследовательский коллектив закрытого типа, назовем его «Шарага», где они будут трудиться на благо Отечества. Они будут заниматься разработкой новых механизмов, технологических проектов и проводить различные исследования. Условия у них будут лучше, чем у большинства заключенных, но и работать они будут по 12 часов. Они должны будут заниматься исследованиями и конструкторской деятельностью, не имеющей выше приоритет секретности. Если опыт шарашкиной конторы будет успешным, то мы создадим при необходимости еще подобные конторы, позволив талантливым людям приносить пользу своей стране, заменив им наказание, рассказал я о своих планах. «Но как такое возможно? Заставлять людей заниматься исследовательской деятельностью — это же абсурдно!» — заявил он. «Дмитрий Иванович, никто никого заставлять не собирается. Если человек захочет сменить тяжелые условия труда на улице в любую погоду на работу в теплом помещении и нормальной едой, то это будет не принуждение, а добровольный выбор человека». «Если он не будет справляться с поставленной задачей, то он вернется отбывать наказание туда, куда его определили изначально. И давайте уже закончим этот разговор. Тем более, что по плану у нас сегодня посещение Кронштадта. Поэтому давайте отправимся и посмотрим, что удалось организовать за столь короткое время», — сказал я, вставая. Как оказалось, добираться до Кронштадта было не так удобно, как я думал ранее, — Плюс к этому на Финском заливе было ветрено и нашу яхту сильно качало. Тут я и задумался о создании дамбы. Нарисовав ее на клочке бумаги, я передал князю с заданием начать промер глубин и предоставить мне предварительный проект в течение недели. Для начала можно построить дамбу со стороны стрельные. Так можно сильно упростить снабжение Кронштадта, особенно зимой, когда лед еще не очень толстый. В самом Кронштадте нас встречал военный губернатор и чиновники, но так как шел мелкий дождь, да еще температура воздуха была около трех градусов, что не доставляло радости, поэтому прямо на пирсе, простившись со встречающими, мы отправились к лесной бирже, где неподалеку от нее располагались здания, освобожденные под исследовательские институты. Когда мы подъехали в колясках к зданиям, то застали момент, как из них выносили вещи предыдущих хозяев, освобождая один из этажей. Мы прошли сразу на второй этаж, где сейчас расположились разработчики антибиотиков. Виктор Павлович, обратился я к поручику. Необходимо ускорить создание необходимых условий для ведения нормальной научной деятельности. Охрана, помимо прочего, должна быть на этажах и в разных секторах. Введите разные пропуска с ограничением доступа в другие лаборатории. Разработайте систему нескольких видов допуска, таким образом, чтобы исключить утечки по другим видам исследований в случае предательства одного из работников. На окнах необходимы решетки, и сделайте невозможным выкинуть что-либо в окно. Я сегодня напишу вам перечень выявленных недочетов и попрошу вас устранить их в кратчайшие сроки. На подобных объектах должен работать сотрудник службы безопасности, который будет лично отвечать за нарушение режима и за утечку сведений. Надо привыкать работать по новой. К секретности проявляйте больше требований, но не препятствуйте работе института. Еще необходимо поставить решетки в холле и сделать проход двухуровневым. Учтите, что возможна вооруженная попытка захвата здания с целью похитить образцы исследований или ученых, работающих в данном институте. Этот проект очень важен для нашего государства. В случае его успеха наша страна будет иметь преимущество перед другими странами, сказал я. На осмотр помещений и разговоры с учеными я потратил 4 часа. По их итогам я планировал написать рекомендации по организации работы в подобных заведениях. Осматривать Кронштадт такую погоду смысла не было, поэтому сразу после завершения инспекции мы отправились обратно. Пока плыли от Кронштадта, я еще раз убедился в необходимости строительства южного участка дамбы с мостом, о чем сделал пометку в своем блокноте. Дорога назад меня окончательно вымотала, и я по приезде отправился вздремнуть, так и не пообедав, а к вечеру у меня поднялась температура. Стало понятно, что меня продуло в моей поездке, и необходимо несколько дней отлежаться, поэтому мне пришлось отложить все дела и улечься в постель. Как только узнали о моей хвори, пришла моя мать и заставила съесть горячий бульон. Затем она напоила меня горячим чаем с малиной. Ночью поднялась температура, и на утро я чувствовал себя совершенно разбитым. Проболел я в итоге почти 10 дней. И когда я более-менее почувствовал себя здоровым, на улице уже выпал первый снег. Все эти дни я практически не работал и не вел записей. Поэтому, когда я решил, что достаточно здоров и смог отправиться на завтрак, то все были рады меня видеть. К концу завтрака отец обратился ко мне. «Ники, если ты себя уже чувствуешь выздоровевшим...» то сможешь через полчаса провести совместную встречу с министром финансов и его замами. У них много вопросов по предстоящей реформе, а я не совсем понимаю то, что предлагаешь ты. Конечно, отец, я уже достаточно здоров, чтобы приступить к работе. Тем более, что дел накопилось уже очень много. Сразу после завтрака я отправился в свою комнату, где принял короткий доклад у поручика о прошедших событиях за время моей болезни. «Ваше Высочество, за время вашей болезни серьезных происшествий не было. Вторая казнь осужденных состоялась в сокращенном виде. Из десяти человек семеро изъявили желание начать сотрудничать со следствием и уже дали серьезные показания. Трем осужденным приговор приведен в исполнение. Выступлений после него не было. По ранее задержанным по первому и второму спискам приговоры уже вынесены». Часть людей готовится к отправке в трудовые лагеря на строительство железных дорог. По студенческим волнениям, господин Менделеев отобрал около 200 человек. Их пока содержат отдельно. Нужно утвердить перечень работ и финансирование. Документы для ознакомления и предложения Менделеева у вас на столе. Также там ожидают подписи документы на финансирование научного института. Все изобретатели по вашим спискам вызваны в Санкт-Петербург. ожидают вас в гостиницах. Я взял смелость разместить их за казенный счет. Два дня назад в Санкт-Петербург прибыл барон Морисов Русси, и он просит о личной встрече с вами. Сбор подписок на акции восточной торговой компании завершился. Купить акции изъявило желание большое число представителей по всему миру, и общая сумма подписок составляет около 780 миллионов рублей. Часть средств уже поступила на счета Госбанка. На столе также список желающих встретиться с вами с перечнем целей встречи. Также казачий атаман Аксенов спрашивает дальнейших указаний. Это если коротко отрапортовал поручик. «Хорошо. После встречи с государем мы продолжим разговор», — сказал я и направился к отцу, где меня ждал Витта и его помощники.